Не плачем. Мы собрались все снова в русских Дубровках после папиных похорон. Там всё то же. Бабушкин дом, деревянная заколоченная церковь, один магазин на всю деревню. Сада нашего уже нет, забор снесли, речка высохла. И дом наш умер. Ничего не осталось. Нескрепила верёвка на колодезном бревне. Не мычала корова, не тарахтела дедушкина машина, не скрипели качели, не открывались двери, не мяукли кошки, серые и белые, без имен. Никто никого не звал. Тишина, пустота. Мы выросли, они умерли. Моя мама сказала папе, «Вот, Вася, тебя больше нет, но мы все собрались вместе, как давно уже не было, благодаря тебе». Висела какая-то удивительная сонная тишина. Вся из солнечных бликов. Воздух дрожал. Казалось, что еще немного, и картина этого мира сдвинется, как стеклянная дверь. И зеленые травы волшебной страны зашелестят перед нами. Завиляет хвостом черная собака. Засеребрится пруд живыми рыбами. И все, кого уже нет, проступят из солнечной пустоты. Я смотрела в сплетение солнечных лучей и просила так, как будто мне было 5 лет: "Откройся, откройся". Но стеклянная солнечная дверь не сдвинулась с места. Разговор за столом снова ожил, и хотя завеса волшебной страны осталась опущенной, я чувствовала, что они где-то есть, где-то стоят. Откуда-то машат нам рукой, радуются, что мы сидим, едим, разговариваем. Что мы живы, что мы все живы. Вот так и оставайтесь, как будто говорят они нам. Папа Василий, бабушка Ираида, дедушка Пётр, ещё один дедушка Пётр, бабушка Феврония, тётя Аля, брат Серёжка, все, кого я любила и люблю. А здесь у нас вечное детство. Не плачьте, говорят они нам из невидимой страны. А мы и не плачем.